Глава 49. Виталий Корнилов робко вошёл в кабинет Арсения Гажирина, расположенный в подвале казино. У двери он видел двух рослых, вооружённых охранников, и это отнять не придало ему уверенности. Сам Гажирин сидел за широким письменным столом из тёмного дерева. Здесь же присутствовал и Чехов, его верный молодой помощник. На краю стола Виталий увидел открытый дипломат, доверху набитый пачками денег. Чехов небрежно вытаскивал пачки из чемоданов и бросал их в большую кожаную сумку, стоявшую на полу у его ног. Виталий, удивился Арсений Гажирин. Входи же, что ты встал на пороге? Я хотел, я только хотел, от волнения Корнилов даже начал заикаться. Вот. Виталий положил на стол пухлый белый конверт. Ты наконец решил вернуть свой долг? Вскинул брови Гажирин. Мудрость с твоей стороны. Я уже всерьёз подумал послать к тебе гонца. Они с Чеховым переглянулись и обменялись улыбками, от которых у Виталия мурашки побежали по коже. Гажирин взял в руки конверт и заглянул в него. "Здесь не всё", тихо пояснил Виталий. "Вижу", нахмурился Гажирин. "Но я отдам", тут же воскликнул Корнилов. "Здесь ровно половина от всей суммы, остальное будет позже. Когда?" Скоро, клянусь, я продам кое-что из своих вещей. Гажирин небрежно швырнул деньги Виталию в общую массу. "Расстраиваешь ты меня, Виталий", сказал он. "Любого другого на твоём месте я уже давно бы в бетон закотал. Скажи спасибо, что мы с тобой вместе учились". "Спасибо", заикаясь, произнёс Корнилов. "Даю тебе ещё 2 недели, но это уже в последний раз. И только попробуй не отдать мне всё до копейки". Пусть потом мне говорят, что я не великодушный человек, Виталий с облегчением выдохнул. Отдам всё, сказал он. уж будь уверен. А теперь пошёл вон. Беззлобно отмахнулся от него Гажирин. У нас об тебя дел по горло. Виталий попрощался с ним и вернулся домой. Он ненавидел себя за свою слабость, но уже просто не мог себя переделать. Он лишился своих акций, не имел ни гроша за душой, родные, жена и дочь ни во что его не ставили, и через пару недель Арсений Гожирин прикажет своим громилам его убить. Корнилов вошел в комнату жены и начал рыться в ящиках ее шкафов и трюмо в поисках каких-нибудь драгоценностей. Но Людмила никогда особо не коллекционировала золото, жемчуга и бриллианты. Она не любила обвешивать себя дорогими побрякушками. Виталий в отчаянии захлопнул дверцы шкафа. Можно было стащить что-нибудь у Анны Бежецкой. Аркадий иногда дарил ей ценные вещи, когда пытался загладить свою вину за очередную измену. А Анна частенько забывала закрывать свой сейф на кодовый замок. Но сейчас Бежецкая спала в своей комнате, и Виталий при всём желании не смог бы проникнуть в её сейф незамеченным. Однако решение скоро нашлось. Ему оставалось лишь дождаться, когда Анна уедет в свой дом моды. Виталий спустился в гостиную и подошёл к бару. Ему нестерпимо хотелось выпить. Ирма Бежецкая насмешливо смотрела на него со своего портрета, висевшего на стене. Корнилов никогда не был знаком с этой женщиной, но его бросало в дрожь от одного её изображения. По слухам, Ирма могла переплюнуть Изольду в том, что касалось различных козней и интриг, а это уже о многом говорило. Виталий в очередной раз порадовался, что не знал её лично. Ему хватало и Изольды, которая одним своим взглядом могла довести его до сердечного приступа. Корнилов сидел в гостиной и в одиночестве накачивался вином, когда в комнату вошёл дворянский Эдуард. Виталий Сергеевич, это вы? — удивился он. — А я думаю, кто тут свет жжет? — И чему ты так удивлен? — Обычно в это время вас нет дома. Виталий поманил его к себе. — Эдуард Алексеевич, выпей хоть ты со мной, — удрученно попросил он. Эдуард изумленно на него уставился. — Не знаю, удобно ли. — А все равно все спят. Виталий наполнил второй бокал и протянул его дворецкому. Едурд быстро осмотрелся по сторонам, затем принял бокал. Они тихонько чокнулись и выпили. Затем Виталий по-небратски хлопнул старика по плечу. Ты один всегда меня понимал в этом серпентарии. Опять влезли в долги? участливо поинтересовался Дворецкий. Виталий хмурыкивнул. И ещё в какие? И на этот раз мне так просто не отвертется. Уж больно сумма велика. Но ничего. Я уже нашёл выход. На работу вам надо устроиться, Виталий Сергеевич, участливо произнёс Эдуард. Поговорили бы с Настей, она с радостью взяла бы вас в компанию. А какой работе ты говоришь? Виталий горько усмехнулся. Это когда-то я считался грамотным специалистом, мог за пару дней спроектировать целое здание, а сейчас Он махнул рукой. Да я забыл, как в руке карандаш держать. Они выпили ещё и ещё. Когда вино закончилось, Виталий откупорил бутылку дорогого коньяка. Прикончив и его, они открыли графинчик с итальянским ликёром. И ещё через пару бутылок Виталий едва мог держаться на ногах, а дворецкий Эдуард преодолел всю свою степенность и стеснительность. Когда Корнилов отключился прямо на диване, Эдуард, покачиваясь, побрёл в кухню. Тамара наводила порядок в большом холодильнике. Он подошёл к ней и вдруг резко схватил её конмку сзади. Тамара едва не подпрыгнула от неожиданности. "Вот она", ухмыльнулся Эдуард. "Моя резвая козочка". "Чего?" нахмурилась Тамара. "Богиня?" Иди сюда, моя прелесть. Да ты напился, старый хрыч, потрясённо воскликнула Тамара. Всё от неразделённой любви. Отвали от меня. Иди сюда, моя пышечка. Пышечка? Да ты у меня сейчас костей не соберёшь, дворянский попытался обнять её. Тамара размахнулась и дала ему в глаз. Эдуард ничком рухнул на пол и больше не шевелился. Людмила Корнилова провела этот вечер с Дмитрием. Они ходили в театр балета на премьеру новой постановки, затем поужинали в дорогом японском ресторане. Людмила уже не опасалась быть увиденной кем-либо из знакомых. Она всё больше расслаблялась, и ей это было приятно. Позже Дмитрий отвёз её домой и поцеловал на прощание у ворот имения. Войдя в гостиную, Людмила увидела своего мужа Виталия. Всё очарование этого волшебного вечера мгновенно улетучилось. Корнилов громко храпел, развалившись на диване и пуская слюну на дорогую обивку подушек. Людмила подошла к нему и легонько стукнула по голове папкой с эскизами, которую прихватила из дома моды. Ты опять пьян. — негодующе воскликнула она. Виталий открыл глаза. Он с трудом сумел сфокусировать на ней взгляд. «Людмила, мне нужны деньги!» Едва слышно пробурчал он. «Я уже говорил о тебе!» Виталий вдруг резко вскочил на ноги. «Плевать, что ты там говорила, я в долгах. Завишу от очень страшных людей». Меня просто убьют, если я с долгами не расплачусь. Что за ерунду ты городишь? Ты пьян, Людмила с отвращением отшатнулась от него. От тебя дурно пахнет. Да, пьян, кивнул Корнилов. А что ещё мне остаётся? Ведь когда я трезв, я с ума схожу от страха и беспокойства. У тебя белая горячка? Тебе нужно проспаться, Виталий. А может нам вообще стоит уехать из города? Да ты с ума сошёл. А что? Хорошая идея, оживился Виталий. махнём за границу, там меня никто не найдёт. Да кто тебя ищет? Это страшные люди, говорю же, воскликнул Корнилов. Они меня в цемент закотают. Людмила побледнела. Вот теперь ты меня действительно пугаешь. "Обеспокоенно сказала Анна. С кем ты связался?" "Я и сам боюсь", признался Виталий. "Найди мне денег". Он вдруг выхватил у неё папку с эскизами. "А иначе я порву твои каракули. Отдай!" В ужасе воскликнула Людмила. "Я целые месяцы их рисовала. Мне нужны деньги. У меня сейчас нет ни копейки". «Все наши средства пущены в оборот». «А как же мои долги?» «Ты сам себе создал эти проблемы. Сам теперь и выпутывайся, а с меня хватит!» Виталий яростно отшвырнул папку и пошел в свою комнату. Людмила никогда не видела его в таком агрессивном состоянии. Она проводила мужа испуганным взглядом, тяжело вздохнула и начала собирать рисунки, разлетевшиеся по гостиной. Грохот строительной техники и отбойных молотков, весь день стоявший над стройплощадкой отеля Тауэр Палас, постепенно стихал. Рабочий день близился к концу, строители постепенно расходились по вагонцикам, чтобы принять душ и переодеться. В будке прораба сидел Константин Левин, его помощник Леонид Соколов и Микаэла Латоева. Женщина рассматривала чертежи будущего отеля и сразу вносила простым карандашом свои поправки. Константин и Леонид зачарованно следили за её работой. Кролик Микаэла сидел рядом на краю стола, поблёскивая стеклянными бусинами глаз. Здесь всё слишком громоздко. Микаэла прошлась карандашом по чертежу, зачёркивая ненужные линии. Стеклянная крыша, хрустальный купол, набросим занавесы солнечного света, пусть всё дышит розовым, а тут немного золота и небесной лазури. Соколов ошалело взглянул на Левина. Он ни слова не понял из того, что она говорит, но догадывался, что выглядеть все эти изменения будут очень красиво. Константин не сводил с Микаэллы глаз. «Микаэлла, я от вас просто без ума», — наконец сказал он. «В жизни не встречал более странной женщины, но ваша работа меня действительно поражает». Соколов смущенно прокашлялся, — Ладно, я пойду, пожалуй. Константина Михайлова даже не заметили, как он ушёл. Мне часто это говорили, призналась Микаэлла. Многим нравилась моя работа, но я нигде подолгу не задерживалась. От чего-то люди сильно напрягаются, когда я начинаю советоваться с Акакием Степановичем. А ведь он иногда даёт мне такие ценные указания. Странные люди. «Действительно странные», — согласился Константин. «Скажите, а чем вы заняты вечером? Может, я мог бы пригласить вас в ресторан, в смысле вас и, и Акакия Степановича?» «О, -о, -о, «О!» — Микаэла смущенно хихикнула. «Мне нужно обсудить это с Акакием Степановичем. Не будете возражать, если мы с ним ненадолго выйдем?» «Нисколько», — улыбнулся Константин. «Пошушукайтесь, а я пока все здесь приберу». Микаэлла отложила карандаш в сторону, взяла кролика под мышку и вышла из будки. Константин свернул чертежи и убрал их в несгораемый шкаф. Затем собрал все документы и сметы в папку, положил ее в верхний ящик стола и направился к двери. В это время где-то совсем рядом с будкой прогремел мощный взрыв».